Глава 31. Рита. Просыпаюсь утром и вылетаю на кухню, в чем спала. Кстати, после последнего казуса спала я исключительно в тонкой батистовой пижаме пастельного бледно-розового оттенка с набитыми на ее фактуру выпуклыми лошадками в белых яблоках. Ритуал облачаться перед сном в свое безумно приятное тело одеяния мне даже приглянулся, и я неустанно его соблюдала. Теперь я с большим удовольствием дефилировала по утрам и вечерам перед сном в своем сногсшибательном наряде на кухню, в душ и обратно. Герман, как правило, в таких случаях странно и подолгу провожал меня взглядом, но от комментариев воздерживался. Мне нравилось его дразнить. Оказавшись на кухне, где Громов спокойно пил кофе, лениво щелкая пультом телевизора, я спросила сиплым с голосом. «Какие у нас на сегодня планы?» «Поедем в соседний район». Там кто-то из местных жителей узнал новых хозяев Левобережья. Надо с ними поговорить. Я встряхнулась. Идея выглядела заманчиво. Обещала перспективы сдвинуться с мертвой точки. После завтрака мы засобирались. Громов заскочил на водительское сиденье, Яна пассажирская рядом с ним. Откинулась на спинку кресла. Но расслабиться не удалось. В голове закружились мысли по поводу дяди Лёвы. Как ни старалась я гнать их от себя, они возвращались ко мне с завидным постоянством. Как цирковая лошадь, я ходила по манежному кругу, не находя из него выхода. Чтобы разорвать навязчивую цепочку мыслей, решилась выслушать мнение Громова на этот счет. Покосилась на Громова. Он вцепился взглядом в дорогу, но это ничего. Герман, я никак не могу поверить в слова Липницкого и Власова, проговорила я, сверля его взглядом, будто заказчиком убийства Полонского мог быть дядя Лёва». Вполне себе нормальная версия. Что тебя в ней не устраивает? Равнодушно произнес он. «Если что, то она меня вообще не устраивает и никак не укладывается в моей голове». «Ты что, издеваешься?» Возмущенно выплескиваю я. «Конечно, не устраивает. Если допустить, что все замутил мой дядя, тогда какого черта он зарядил нас на поиске убийцы?» «Дорогая, мы не знаем, кого или чего твой дядя ищет на самом деле», невозмутимо отвечает Громов, бросая на меня быстрые взгляды через плечо, будто проверяет мою реакцию на свои слова. Разумеется, я не в восторге. В ответ стреляю в него глазами. «Мы не можем влезть в его голову и покопаться. Вполне допускаю, что просто хочет найти свои бабки. Что здесь не так?» Пожимает он плечами. «Все не так. А главное, так не похоже на дядю Леву». Разъяснения Громова только подливают бензин в костер моих сумбурных мыслей. Называется «Выслушала мнение Громова». «Что ты этим хочешь сказать?» Настырно докапываюсь я. «Ничего, кроме того, что сказал», — сухо бросает Герман. «Выходит, ты веришь, что он мог быть заказчиком?» «Не сдаюсь я». «Ну, а ты, выходит, не веришь», — ровно произносит он. «Мне только кажется, что он своим напускным спокойствием хочет выбить меня из колеи. Или я накручиваю себя, потому что не могу принять версию о виновности собственного дяди. Не могу поверить в его двуличие. Не могу в это поверить», — слышу собственный стон. Я сказал это вслух, «похоже на то». «Плохо. Сыщик должен быть беспристрастным. Подводит черту Громов. Тяжело вздыхая. «Давай тогда пробьем наш черный список», — оживляюсь я. «Первый — господин Власов. Вторая — госпожа Полонская. Третий, ну, допустим...» — выдавливаю я из себя, скрипя зубами. «Дядя Лева. «Забыла про своего любимого дружка Альберта», — иронично добавляет Герман. «Ты уверен?» — удивляюсь я. «Да», — коротко бросает он. В свете высоких ваших отношений тебе трудно относиться к нему объективно, пытаясь возразить я. Впрочем, как и мне к дяде Лёве, обречённо добавляю я. Снова вздыхаю. Никто не помог оградить саму себя от подозрений к дяде Лёве. Несмотря на это, я упрямо продолжаю сомневаться в его вине. А может, просто продолжаю его любить, невзирая ни на что? Герман Машина летит по гладкому автобану на большой скорости. Рита, откинувшись на спинку кресла, прикрыла глаза. «Наверное, хочет подремать. Не буду ее дергать. Пусть поспит». «Альберт...» — неожиданно вслух произносит она. «Меня резануло. Думай, такому угодно, только не обо мне». Везет же некоторым», — комментирую я вдруг осипшим голосом. «Герман, и все таки я думаю, что у Альберта нет мотива», — произносит она, открыв глаза. «Не знаю, причастен ли он к убийству, — ожесточённо произношу я. Но то, что он ловит рыбу в мутной воде, — это точно. «Ты просто его не взлюбил», — отмахивается Рита. «Хочешь сказать, дядя Лёва стареет и не видит, что творится в его собственной компании?» «Думаю, он уже готовит себе смену. Молодую наследницу. Тебя. Ровно говорю я». «Дядя Лёва действительно чистенько говорит, что его империя — это мое будущее. Ну, я отношусь к этому как к шутке», — разводит она руками. «Ничего себе шутка, на многомиллионное состояние!» — засмеялся я. «Может, ты не в курсе, но у дяди есть еще племянники, те, что живут за границей». «Брось, Марго, Лев Вениаминович так решил. Он считает, что из всех наследников у тебя самый подходящий для бизнеса характер». «Как он считает?» — спрашивает ошеломленно Рита. «Вот в этом я с тобой полностью солидарен. Характер у тебя не айс». Я захохотал во все горло, запрокинув назад голову. Машину повело в сторону. Рита машинально начала хвататься за руль. Я твердо отстранил ее руки, выправил и повел ровно машину. «Он прав. Ты сама еще не знаешь, какие в тебе дремлют силы», произношу с усмешкой. «Но «Ну, если только дремлют», с иронией отзывается она. «По всей видимости, очень глубоко. Мне об этом ничего не известно». «Конечно, ты девушка избалованная. Понятное дело, от рождения принадлежишь к золотой молодежи», снисходительно комментирую. «Герман, с чего ты вообще решил, что все знаешь обо мне?» – Раздраженно парирует она. Я окидываю ее взглядом. Глаза потухли, напряжена. Снова закрылась. Черт! Стоит только мне сократить дистанцию между нами, как ты выставляешь шипы, будто роза. Выстраиваешь барьеры, словно боишься меня. Закрываешься, замыкаешься в себе. Словно подводишь красную черту, пресекать которую нельзя. Наверное, будь я понастойчивее, наши отношения давно бы переросли в близкие». Меня что-то сдерживает. Что-то подсказывает, что Рита не та девушка, с которой можно вот так просто провести время. Дело даже не в том, что она племянница друга моего отца. В чем-то другом. Раньше я никогда не задумывался над такими вопросами. Если возникало влечение, страсть, всегда удовлетворял свои порывы. Впрочем, никогда не страдал от отсутствия женского внимания. Его всегда было с избытком. С Ритой как-то все по-другому. Будто вот сам оберегаю ее от себя. Черт. «Я точно на пределе». Украдкой бросил взгляд на нее. Рита притихла. Уставилась в окно, изучает окрестности. Места здесь и правда красивые. Обратил внимание, что уже давно не видел ни одной встречной машины. Похоже, едем в глухое селение. Очевидно, здесь какая-то засада. Понятно, ни работы, ни досуга. Вот кто-то из жителей и подался во все тяжкие. Судя по навигатору, до деревни мы уже почти добрались. «Приехали», — докладываю я. Рита встряхнулась. Сматривается в лобовое стекло. Там, за пригорком, раскинулась небольшая деревушка с красными черепичными крышами, утопающая в зелени. Благодать. «Где дом Михея?» Высунувшись в окно, спрашиваю местных пацанов, гоняющих мяч прямо на пыльной дороге. Веснушчатый улыбающийся мальчуган лет десяти, открыв рот, смотрит на машину. И словно не слышит вопроса. «Михей, где Грубо кликаю я. мальчишка неопределенно машет рукой в конец деревни ну прям сразу понятно стало ухмыльнулся я бросив взгляд на риту мальчик обратилась она последний дом на этой улице не -е -е -е -е", отвечает тот третий с краю спасибо большое мило улыбается она вот оказывается как она умеет мило улыбаться тронулся с места ехал медленно то пацаны со своим мечом на дороге То утка со своим выводком неторопливо пересекает дорогу. Жизнь здесь течет неспешно. А вот и нужный дом. Я затормозил и просигналил. Из дома выглянул мужчина лет шестидесяти, в белой рубашке и свободных штанах, на которых были изображены пальмы, на голове соломенная шляпа. «Мода добралась до самых дальних уголков нашей необъятной страны», — съёрничал я.